Мы кричим в ответ. Почему бы и нет? А потом засыпаем снова, потому что какой смысл бодрствовать так поздно. Неважно, обладает ли это огромное существо настоящим разумом, наш ответ будет лететь к нему 10 миллионов секунд и пройдёт ещё не менее 7 миллионов, пока мы получим какой-либо отклик, если он сумеет его послать. На это время вполне можно залечь в склеп. отключить все желания и дурные предчувствия, сберечь оставшуюся жизнь для реально важных моментов. Отгородиться от этого тактического искусственного интеллекта и от этого щенка с влажными глазами, который смотрит на меня так, как будто я какая-то волшебница, и вот-вот исчезну в облаке дыма. Он открывает рот, чтобы заговорить, а я отворачиваюсь и торопливо проваливаюсь в забытье, но настраиваю будильник так, чтобы проснуться в одиночестве. Некоторое время я нержусь в гробу, благодарная за мелкие и древние победы. Мертвый и потемневший глаз Шимпа смотрит с потолка. За все эти миллионы лет никто не соскреб с линзы углеродную замазку. Это своего рода трофей, сувенир ранних дней нашей бурной великой схватки. Все еще есть нечто утешительное, полагаю, в этом слепом и бесконечном взгляде. Мне не хочется выходить туда, где Шимпу не прижгли нервы столь тщательно, Сама знаю, что это по-детски. Проклятая штуковина уже знает, что я проснулась. Пусть даже она здесь глухая, слепая и бессильная, но невозможно замаскировать энергию, которую склеп сосёт во время оттаивания. И та пара смахивающих дубинками роботов не поджидает меня, чтобы поколотить, как только я выйду. Сейчас у нас эпоха разрядки напряжённости, в конце концов. Схватка продолжается, но война стала холодной. Теперь мы лишь совершаем привычные действия и бряцаем цепями наподобие супругов с большим стажем, обреченных ненавидеть друг друга до конца времен. После всех этих атак и контратак мы поняли истину – мы нужны друг другу. Поэтому я отмываю волосы от запаха тухлых яиц и выхожу в безмолвные пустые коридоры Эри. Само собой, враг уже поджидает меня в темноте, включает свет передо мной и выключает позади, но это не нарушает тишины. Дикс какой-то он странный. Не стоит, конечно, ожидать, что тот, кто родился и вырос на иреафории, будет архетипом ментального здоровья, но Дикс даже не знает, на чьей он стороне. Похоже, он даже не знает, что ему надо выбрать одну из сторон. Впечатление такое, как будто он прочитал исходные документы нашей миссии и воспринял их всерьёз. Поверил в буквальную истину древних свитков. Малекапитающие и машины, работающие вместе век за веком и исследующие вселенную, объединённые, сильные, отодвинем границу неизведанного. Тьфу, кто бы его не вырастил, они не очень старались. Не могу их за это винить. Мало приятного, когда во время очередной стройки под ногами вертится ребенок. К тому же никого из нас не отбирали за родительские таланты. Даже если подгузники меняют робот, а инфозагрузка обеспечивает виртуальную реальность, социализация малыша никому не покажется приятным занятием. Я бы, наверное, просто вышвырнула мелкого ублюдка через шлюз. Но даже я вырастила бы его иным. Что-то изменилось, пока меня не было. Может быть, война снова разгорелась, вошла в новую фазу. Этот дёргающийся порнишка выпал из круга не просто так. Интересно, по какой причине? А не все ли равно? Я прихожу в свою каюту, балуя себя дрямовым обедом, и к чёрту диету. Через 3 часа после возвращения к жизни я уже расслабляюсь в каюте компании правого борта. Шимп, ты рано проснулась, произносит он в конце концов. Это так Наш ответный крик ещё даже не долетел до места назначения, и нет реальных шансов получить новую информацию ещё месяца 2 как минимум. Выведи картинку с носовых камер, приказываю я. Dash 428 подмигивает мне из центра помещения. Стоп, стоп, стоп. Может быть, или возможно, прав шим. И это всего лишь чистая физиология. И в этом бесконечном цикле информации не больше, чем в сердечном ритме. Но всё же есть там некая структура внутри структуры, какое-то мерцание в этом подмигивании. Из-за него у меня чешутся мозги. Замедли скорость, приказываю я. В 100 раз это действительно мигание. Диск DHF 428 не темнеет равномерно, он насслоняется, как будто по поверхности звезды справа налево Проходит огромное веко. В тысячу раз ШИМП назвал их хроматофоры. Но они открываются и закрываются не все сразу. Затемнение перемещается по мембранам волнами. В голове выскакивает термин «задержка». ШИМП, эти пигментные волны, с какой скоростью они перемещаются? Примерно 59 тысяч километров в секунду. Скорость прохождения сигнала по нервам. скорость мысли. И если эта штука думает, то у неё есть логические элементы, синапсы, то она представляет собой какого-то рода сеть. И если она достаточно большая, то в её центре обретается эго, как у меня, как у Дикса, даже как у Шимпа. Вот почему я занималась самообразованием по этой теме в ранние бонные дни наших отношений. Знай своего врага и всё такое. хитрость насчёт эго вот в чём. Оно может существовать лишь в пределах одной десятой секунды от всех своих частей. Когда нас размазывают слишком тонко, когда кто-нибудь расщепляет ваш мозг посередине, скажем, перерезает толстую нейронную трубу, и половинка мозга приходится общаться длинным обходным путём, когда нейронная архитектура расплывается за некую критическую точку, А сигналы на прохождение из точки А в точку Б требуется намного больше времени, то наша система, как бы это назвать, декогерирует. Две половинки вашего мозга становятся разными людьми с разными вкусами, разными целями, разными самоощущениями. Я разбивается на мы. И это правило распространяется не только на людей или на млекопитающих, или на всех живых существ на земле. Это правило относится к любой схеме, обрабатывающей информацию И оно столь же приемлемо к существам, которых нам только предстоит встретить Как и к тем, кого мы уже оставили позади 59 тысяч километров в секунду, как сказал Шимп Насколько далеко может переместиться сигнал по такой мембране за десятую долю секунды Насколько тонко это «я» размазано по небесам Плоть огромна Плоть невообразима, но дух – черт. Шин, исходя из средней плотности нейрона в человеческом мозге, рассчитай количество синапсов сферической пленки нейронов толщиной 1 мм и диаметром 5892 км. 2 умноженное на 10 в 27 степени. Я запрашиваю базу данных. Какова проекция разума, растянутого по площади в 30 млн квадратных километров? 2 квадриллиона человеческих мозгов. Конечно, та материя, которую это штуковина использует в качестве нейронов, должна быть упакована гораздо менее плотно, чем у нас в головах. Давайте будем сверхконсервативны и предположим, что она обладает лишь одной тысячной вычислительной способностью человеческого мозга. Это будет ладно. Пусть у неё будет лишь одна десятитысячная от нашей плотности синапсов, и получается однастату тысячная это самый жиденький туман из мыслящего мяса. Если сделать ещё меньше, моя гипотеза совсем потеряет право на существование. Но и при таком допущении всё равно получается 20 миллиардов мозгов. 20 миллиардов. Даже не знаю, что и подумать. Это не просто инопланетяне, но я ещё не совсем готова поверить в богов. Я сворачиваю за угол и натыкаюсь на Дикса. стоящего наподобие голима посреди моей гостиной. Я подскакиваю на метр. Какого чёрта ты здесь делаешь? Кажется, он удивлён моей реакцией. Хотел поговорить, отвечает он после паузы. Никогда не заходи к кому-либо домой без приглашения. Он отступает на шаг, бормочет, запинаясь. Хотел, хотел поговорить. И это надо делать в публичном месте, на мостике или в какой-компании, или, если на то пошло, ты мог со мной просто связаться. Но ты сказала, нерешительно оправдывается он, что хочешь разговаривать лицом к лицу, сказала, что это культурная традиция. Да, говорила, но только не здесь. Это мой дом, мои личные владения. Отсутствие замков в дверях это мера безопасности, а не приглашение войти в мой дом. И поджидать меня, и стоять тут, как какая-то мебель. «И вообще, почему ты не спишь?» — рявкую я. «Нам еще два месяца не было смысла просыпаться». Попросил Шим поразбудить меня, когда ты проснешься. «Проклятая машина!» «А ты почему не спишь?» — спрашивает он, не собираясь уходить. Я вздыхаю, мысленно признаю свое поражение и изобретаю подходящее оправдание. «А ты почему не спишь?» просто хотела разобраться с предварительными данными. Подразумеваемое одна должно быть очевидным. Выяснила что-нибудь? Очевидное нет. Я решаю ещё немного потянуть время. Похоже, мы разговариваем с назовём его островом, диаметром почти 6000 км. Во всяком случае, такова его мыслящая часть. Окружающая его мембрана почти пуста, то есть всё это живое Оно способно к фотосинтезу или к чему-то подобному. Думаю, оно питается, только не знаю, чем. Молекулярное облако, предполагает Дикс. Повсюду органические соединения. Кроме того, оно концентрирует вещество внутри оболочки. Я пожимаю плечами. Вообще-то, у мозга есть предельный размер, но эта штуковина огромная и такое маловероятно. Бормочет он почти себе под носом. Я поворачиваю, чтобы взглянуть на него. Моё настроение резко меняется. Что ты имеешь в виду? Площадь острова 28 млн квадратных километров, а площадь всей сферы 7 квинтиллионов. И остров случайно оказался между нами и звездой. Тогда вероятность такого 1 к 50 миллиардам. Продолжай. Э-э, такое просто невероятно. Я закрываю глаза. Как ты можешь быть и настолько умным, чтобы мгновенно делать в голове подобные вычисления, и настолько тупым, чтобы не видеть очевидных выводов? Опять этот панический взгляд животного на бойню. Не видеть? Я не Это действительно невероятно. Астрономически невероятно, что мы случайно увидели единственное разумное пятно на сфере диаметром 1,5 астрономические единицы. А это значит, он молчит. Меня смешит недоумение на его лице. Мне хочется его ударить. Наконец, на нём вспыхивает догадка. Значит, там не один остров. Ого, там много островов. И это существо, член нашей команды, когда-нибудь от него почти наверняка будет зависеть моя жизнь. Кстати, страшная мысль, и я стараюсь пока о ней забыть. Наверное, там целая популяция таких существ. разбросанных по всей мембране наподобие цист Шемп не знает сколько именно, но мы принимаем сигнал только от одного. Значит, они могут быть далеко друг от друга. Он снова хмурится, но теперь уже как-то иначе. Почему, Шемп? Ты о чём? Почему ты называешь его Шемп? Мы называем его Шемп, потому что первый шаг, чтобы о человечить что-то, дать ему имя. Я справлялся. Это сокращение от шимпанзе. Глупое животное. А, по-моему, шимпанзы считались довольно умными. Вспоминаю я. Но не такими, как мы. Они даже не умели говорить. А шимп может говорить. И он намного умнее этих животных. Такое имя оскорбление. А тебе-то какое дело? Он лишь смотрит в ответ. Я развожу руки. Ладно, он не шимп. Мы так зовём его, потому что у него примерно такое же количество синапсов. Значит, вы дали ему маленький мозг, а потом все время жалуетесь на его тупость? Мое терпение вот-вот кончится. Тебе есть что-то сказать, или ты лишь бессмысленно выделяешь углекислый газ? Почему его не сделали умнее? Потому что нельзя предсказать поведение системы более сложное, чем ты сам. И если ты хочешь, чтобы проект остался на рельсах, и после того, как тебя не станет, то не вручишь бразды правления тому, у кого гарантированно появятся собственные планы. Боже праведный, неужели никто не удосужился рассказать ему о законе Эшби? Значит, его подвергли лоботомии, сказал Дикс, чуть помолчав. Нет, его не сделали тупым, его создали тупым. Может быть, умнее, чем ты думаешь. Ты настолько умнее, у тебя свои планы, так как вышло, что он всё ещё контролирует ситуацию. Не льсти себе, бросая я Что? Я позволяю себе мрачно улыбнуться. Ты лишь выполняешь приказы нескольких других систем, намного более сложных, чем ты. Надо отдать должное им, хотя они и мертвы уже миллионы лет. Эти проклятые админы и проекты всё ещё дёргают за верёвочки. Ничего не понимаю. Я выполняю. Извини, дорогой. Я мило улыбаюсь своему идиоту-отправку. Я не с тобой разговариваю. а с тварью, которая заставляет все эти звуки исходить из твоего рта. Дикс становится белее моего нижнего белья. Я отбрасываю притворство». «Ты что себе вообразил, Шимп? Что ты можешь послать этого щенка вторнуться в мой дом, а я этого не замечу?» «Нет, это я», – бормочет Дикс. «Это я говорю?» «Он тебя натаскивает. Ты хотя бы знаешь, что такое лоботомия?» Я с отвращением встряхиваю головой. «Ты думаешь, я забыла, как работает интерфейс только потому, что мы сожгли свои каналы прямой связи с компьютером?» На его лице начинает возникать карикатура на удивление. «О, даже не пытайся. Ты не спал и во время других строек, поэтому должен это знать. И ты осведомлен, что мы отключили и интерфейсы в своих каютах, иначе не пришел бы шпионить. И твой господин и повелитель ничего не может с этим поделать». потому что нуждается в нас. И поэтому мы достигли состояния, которое можно назвать договорённостью. Я не кричу, тон у меня ледяной, но голос ровный. И всё же Дикс почти съёживается. Я понимаю, что тут для меня открывается некая возможность. Я слегка оттаиваю и мягко произношу: "Знаешь, ты ведь тоже можешь это сделать. Сожги свой линк. Я даже разрешу тебе заглянуть сюда потом, если захочешь". просто поговорить. Но только не с этой штукой в голове. На его лице паника, и против всех ожиданий, это едва не разбивает мне сердце. Не могу, умоляюще бормочет он. Как я буду что-то узнавать? Как буду учиться? Ведь наша миссия, я честно не знаю, кто из них говорит, поэтому отвечаю обоим. Нашу миссию можно выполнять разными способами, и у нас более чем достаточно времени, чтобы использовать все. А дикса, я буду рад видеть, когда он окажется один. Они делают шаг ко мне. Ещё шаг. Рука, подрагивая, протягивается вперёд, а на кособоком лице появляется непонятное выражение. Но я твой сын, говорят они. Я даже не склонюсь к отвечению. Убирайтесь из моего дома.